Его состояние ухудшалось с каждой секундой. Латина в очередной раз осознала, как сильно провинилась и вздрогнула. Вырвавшись из-под печати, она так ослабла, что проспала почти все время, а в редкие моменты бодрствования окружающий мир казался затянут туманом. Ей казалось, будто они с Дейлом расстались недалеко как вчера. Похоже, прошло намного больше времени. Латина не желала отталкивать Дейла и, вероятно, уступила бы ему, однако с ними в комнате находилась еще и служанка, стоявшая с весьма неловким выражением лица. Очевидно, она пришла, чтобы помочь платиновой принцессе переодеться, однако не могла приступить к своим обязанностям и немного растерялась. Украдкой ловя ее взгляд, Латина от стыда была готова провалиться сквозь землю. В конце концов, она стеснялась так же, как и все нормальные люди. Девушка принялась лихорадочно озираться по сторонам, надеясь на озарение. Тут в комнату без стука вошла Хризас. Служенка точно склонила голову, однако золотой монарх смотрела на обнимающуюся парочку и не обратила на нее внимания. «Хризас!» жалобно проговорила Латина. «Что-то такое я и предполагала». Вздохнула Хризос и низким голосом обратилась к Дейлу. «Может, отпустишь платину?» «Нет». Отрезал юноша, совершенно не заботясь о своей репутации. «Как хочешь». Ко всеобщему удивлению, Хризос не стала спорить, развернулась и сказала кому-то. «Вы все видите сами, можете входить». Латина запаниковала, Дейл не шелохнулся, но стоило гостю показаться, как он округлил глаза от взымления и даже немного отстранился от невесты. «Давно не виделись, Дейл?» — улыбнулась девушка с блестящими розовыми волосами, покачивающимися в такт движением, и грациозно поклонилась. «С тобой тоже, Латина. Для меня огромное счастье видеть, что ты вернулась целой невредимой. я Величество Золотой Монарх уже дала мне разрешение так ее называть. А к тебе мне, наверное, теперь стоит обращаться. Ваше Высочество Принцесса Платина?» «Так это была ты, Роза!» Негромко сказала Латина и скованно кивнула в ответ на приветствие. Сейчас она даже поклониться не могла. Хриза справит страной, но у меня здесь нет власти. В отличие от Лабанда, в Василео нет системы наследования. Думаю, на официальных встречах тебе лучше звать меня по полному имени. А так, если честно, я уже так отвыкла от него, что самой не очень уютно. Зови меня как раньше». «Как скажешь». Легко согласилась Роза. Несмотря на разницу в возрасте, они с Латиной общались не как подруги, а скорее как близкие сестры. Ах да, Роза, прости, что так поздно, но я тоже очень рада тебя видеть. А также. Латина перевела взгляд на женщину, которая держалась позади Розы, как будто охраняя ее. Вас тоже, Гермина! Вижу, вы в полном здравии. Голубоглозая блондинка широко улыбнулась и ответила на приветствие. Дейл покосился на нее, вспомнил, как обычно проходили их встречи. И еще чуть-чуть отстранился от Латина, но не отпустил ее, даже хватку не ослабил. Роза улыбалась все так же широко. Дейл, здравствуй, Роза. Значит, ты приехала в Василио. Как раз об этом я и хотела бы поговорить, в том числе. Ясно. Повисло напряженное молчание. Роза с улыбкой смотрела на Дейла. Дейл изо всех сил притворялся беззаботным, а Латина открыто паниковала. Дейл, что? Может, вы с Латиной обручены? Но вам не кажется, что вы чересчур близки? «Нет, не кажется. У нас всегда так». Даже после этого улыбка Роза не исчезла. Латина уже перепугалась не на шутку, и даже Дейл самую малость дрогнул. «Дейл». Роза говорила негромко и вежливо, как и всегда, однако за спокойствием скрывалась такая сила, что юноша почувствовал себя неуютно. «Что? Я прибыла по приказу его превосходительства, и у меня есть для вас письмо». «Для меня? От герцога?» «Нет, с вашей родины. Впрочем, я знаю его содержание». «Истественно». Вас просят вступить в переговоры с Ее Величеством Золотым Монархом от лица вождя клана. Дейл сокнул языком, наконец-то несгибаемое упрямство покинула его, уступив место серьезным раздумьям. Ну, бабка, она и это просчитала? Сколько же ей известно? Этого я не знаю. Меня сам удержали в неведении и раскрыли кое-что лишь по прибытии в Василио, сообщила Роза. Дейл заметно успокоился, однако Латину все равно не отпустил, девушка мягко коснулась его руки. Дейл! «Не пущу». «Хорошо. Прости, что я исчезла, ничего тебе не рассказав». Извинилась Латина изо всех сил, сдерживая вновь подступившие слезы. «Пожалуйста, отпусти меня совсем ненадолго. Я тоже хочу быть с тобой, но для этого мне нужно привести себя в порядок. Не могу же я навечно остаться в этой комнате, правда?» «А можно не отпускать. Понимаешь, дело в том, что я не умею надевать местную одежду», призналась Латина, Дейл удивленно взглянул на нее. «В детстве я носила только простые платья. Вот я смотрю на Хризис и совершенно не понимаю, как надеть это. Одна я не справлюсь». Традиционные наряды Василио отличались от лабанских решительно всем. Из-за жаркого климата они были тонкими, легкими и свободными, хорошо пропускали воздух, также на них отсутствовали пуговицы, поэтому с первого взгляда было очень тяжело понять, как они вообще удерживаются на теле. До недавних пор Латина не вставала с кровати... Безусловно, служанки заботились о ней, но девушка ничего не запомнила. Вот оно как. Невесело усмехнулся Дейл и, кажется, уступил. Латина немного перевела дух. Подожди совсем немного. Немного. Да, совсем чуть-чуть. Ладно, только если чуть-чуть. Дейл убрал руки и отпустил Латину. Девушка притворилась, будто не заметила, с какой неохотой он сделал это, но на самом деле внутри у нее все разрывалось от горя и вины. Горло подкатил комок. Однако она улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Но я сразу вернусь, поняла?» «Конечно». Хариза покинула комнату, Роза и Гермина проследовали за ней. Дейл вышел последним, в последний момент он обернулся, увидел теплую улыбку любимой девушки, мгновение помедлил и все же удалился. Стоило ему исчезнуть из виду, как Латина рухнула на кровать, грудь вздымалась и опадала, как при лихорадке, и легкие колола при каждом вдохе. Крохи сил, которые девушка успела восстановить, растворились в череде волнительных событий, ею снова завладела слабость. Все-таки еще совсем недавно на дне давляла печать архидемонов, но больше всего болела не тело, а душа, громко икнув Латина наконец-то дала волю слезам. Я лишь хотела защитить Тейла, но все пошло наперекосяк. Я знала, как сильно он будет страдать, я никогда не хотела причинять ему горе, и все же, все же сделала это. Через какое-то время девушка вытерла лицо тыльной стороной ладони и встала. Она не могла плакать вечно. Пришла пора искупать грехи. «Госпожа Платиновая Принцесса», — обеспокоенно сказала горничная. Все хорошо. Не обращайте внимания». твердо ответила Латина и начала переодеваться с ее помощью. Дейл настрадался более чем достаточно. Она не могла больше мучить его и должна была как можно скорее вернуться. «Но как же мне поступить?» Ответа не было. Хризас отвела гостей в тронный зал, где они с Дейлом недавно познакомились, а в комнату, расположенную за пределами жилой центральной зоны. Видимо, здесь она принимала посетителей. С точки зрения уроженцев Лабанда, помещение было обставлено очень скромно и незамысловато, однако демоны нашли бы его роскошным. В центре стоял прямоугольный стол из полупрозрачного камня, его окружали стулья с низкими спинками и выстрелившиеся вдоль стены скамьи, Все выглядело простым, но если приглядеться, можно было заметить изящную фигурную резьбу на ножках. «Это очень редкий камень», — внезапно пробормотал Дейл, проведя рукой по столу. «Ты разбираешься в этом?» — удивилась Хризос. «Ну так, он вырезан из кристалла, да? Исходный кусок был немаленьким». Клан тисто славился ремесленниками, поэтому Дейл также немного разбирался в камнях и минералах. «Наши земли малопригодны для вспашки, зато у нас богатые недра». «Ведь правда, когда я летел над столицей, то видел много каменных зданий», — вспомнил Дейл. Хризас присела на скамью, предложила Дейлу сесть на стул напротив, а Рози рядом с ним. Гермина стала стоять позади своей подопечной. «Василия желает установить дипломатические отношения с Лабандом, страной народу людей». «Начала Золотой монарх». «Ага, уже упоминал» отметил юноша. Действия злобных архидемонов могли породить недоверие и агрессию ко всем демонам, как предводитель я должна защитить своих сородичей. Из-за того, что демоны жили уединённо и мало контактировали с внешним миром, у других народов возникали определённые предубеждения, часто негативные, которые рисковали перерасти в гонения. Правительство Василио, возглавляемое первым архидемоном, решило предотвратить это, для чего связалась с Лабандом, наиболее близкой к ним стране и самому активному участнику в конфликтах со злобными. Если Лабанд примет предложение, то с остальными государствами переговоры пройдут намного легче. Не желая упускать благоприятный момент, Хризис отправила вас в блик посланника. «Ева превосходительство герцог Эльдештет направила меня в Василио для координации действий. Впрочем, практически все приготовления проходили в режиме строгой секретности, и я узнала детали только по прибытии», — сказала Роза. А почему его превосходительство послал именно тебя? Ты, конечно, аристократка, но ведь не дипломат», — поинтересовался Дейл. «Потому что отправляться надо было срочно, а я обладала лучшей предосположенностью к магии всех кандидатов. Да, умение колдовать было обязательным условием. В конце концов, посланник должен общаться с демонами на их языке». «Ах да». Только после объяснения Дейл осознал очевидную вещь. Демоны разговаривали на языке заклинаний... Чтобы понимать его, нужно как минимум обладать предрасположенностью к магии, но и этого недостаточно. Многие маги не улавливали смысла словесных формул и не различали тонких особенностей языка. Они просто зазубривали необходимые фразы, ведь заклинания срабатывали и так. В то же время от мастеров магии требовались знания высоких материй и ситуативное применение заклинаний, для чего они должны были превосходно знать язык заклинаний. Именно такие люди становились идеальными посланниками к демонам. «Ева превосходительство учил тот факт, что Ее Величество Золотой Монарх – девушка, поэтому послал именно меня, также девушку. Кроме того, немаловажную роль сыграло мое знакомство с Латиной». «Что? А при чем здесь Латина?» – нахмурился Дейл. «Как, ты не знаешь? Странно». «Ева превосходительство узнала родственные связи между Ее Величеством Золотым Монархом и Латиной благодаря информации из таварны танцующей оцелот, что вкроется». «Чего?» – Дейл округлил глаза. Роза подчеркнуто повторила «Вероятнее всего во всем Лабанде именно танцующий оцелот располагает самой подробной информацией о Василио». «А?» Дейлу рассказали обо всех тайных маневрах группировки, базирующейся в оцелоте. «Я даже не подозревал об этом!» — вскричал про себя юноша.